Лег убежал в Орду, заручился поддержкой ордынского темника Салахмира и вернулся в Рязань с ордынской дружиной. Владимир Пронский без сопротивления ушел из Рязань. Темник или Мурза — это еще не хан. Московский князь мог вмешаться в расприю Пронского и Рязанского князей, и выступить в защиту Владимира Пронского против Олега Рязанского даже и в Орде. Но Дмитрий Иоаннович не счел нужным это делать, полагая, что в с Москвой виновен не столько князь, сколько рязанские бояри, и на этот раз поддержал побежденного его войском Олега. Он не мог не видеть... Что рязанцы не желают иметь на столе пронского князя, что Олег личность значительна и лучше иметь его союзником, чем врагом, тем более, что Москву тревожила Тверь в большей степени, чем Рязань. Дмитрий Иоаннович примирил рязанского и пронского князей и заключил оборонительный и наступательный союз с Олегом. До нас текст этого договора не дошел. Однако на него имеются ссылки в договорных грамотах, заключенных позже Дмитрием Иоанновичем Сольгердом 1372 год, и Михаилом Тверским, 1375 год. Договорная грамота с Ольгердом в числе союзников московского князя упоминает Олега Рязанского и Владимира Пронского. Грамота с Михаилом Тверским обозначает Олега Рязанского великим рязанским князем и устанавливает его третейским судьей между Москвой и Тверью. Сообщений о вражде или усобице между Олегом и Димитрием в летописях более не появляется. Мало того, летописи сообщают, что Москва встает на защиту Рязани от ордынских набегов. Первый большой набег ордынские князья совершили в 1373 году. Они пожгли и разграбили волости рязанского княжества и ушли, лишь только им стало известно, что из Москвы на помощь Рязани выступили московские полки. Но Дмитрий Иоаннович и его двоюродный брат Владимир Андреевич Стерпуховский на этот раз опоздали. Они не увидели даже хвостов ордынских коней. В 1377 году совершил весьма ощутительную диверсию против русских княжеств некий царевич Арабша. Сначала он двинулся на Нижний Новгород. Войско московского князя попыталось остановить его движением на реке Пьяни. Однако при войске не было ни Дмитрия Иоанновича, ни его прославленного воевода Дмитрия Волынского. Московские воеводы проглядели движение войска Арабши, внезапным налетом он их разбил, пограбил Нижний и кинулся на Рязань. Пока Дмитрий собирал войско, Арабша успел взять Рязань и разграбить город. Сам Олег едва спасся, израненный стрелами. Думаю, что и это обстоятельство не могло отложить в душе Олега симпатии к ордынским захватчикам. На владение московского князя Арабша покуситься не посмел. Для отмщения Орде сил у Рязанского князя не было. Хан Мамай, фактически глава Орды, разгневался за эту робость на Арабшу. Рапша был убит в Орде, а в 1378 году Мамай послал темника Бегича наказать московского князя и привести его в полное подчинение. Олег сообщил Дмитрию о движении ордынского войска на Рязань. Его лазутчики донесли, что на этот раз движется сильное войско, что это не просто грабительский налет. Бегич двигался очень быстро. Дмитрий не успел собрать ополчение со всей земли, некогда было приглашать и соседних князей. Он двинул навстречу московские полки, призвав на помощь дружины Олега и дружины пронских князей. Встреча произошла на Рязанской земле на берегу реки Вожа. Дегич потерпел полное поражение.